По Рудинскому. Солнце луч золотой бросил искру свою, И своей теплотой согрел душу мою. И надежда в груди затаилась моей, Что-то жду впереди от грядущих я дней. Оживило тепло, озарил меня свет, Я забыл, что прошло, и чего во мне нет. Загорелася кровь жарче дня и огня и светло и тепло на душе у меня чувство полное добра сердце бьётся сильней оживил меня луч теплотою своей я с любовью иду на указанный путь и от мук и тревог не волнуется грудь